Глава 32. Её последнее предательство. Малефисента едва сдерживала ярость. Неужели нянюшка специально всё это подстроила? Заставила её выдать свои самые потаённые секреты, только для того, чтобы о них узнали её давние враги, добрые феи. Малефисента бесновалась так, что ещё чуть-чуть, и она бы снова превратилась в дракона. «Это ещё что!» «Как ты посмела притащить их сюда!» — вопила она, уже почти не владея собой от гнева. Нянюшка стремглав метнулась к ней. «Малефисента, нет! Это не то, что ты думаешь!» Но Малефисента уже взмахнула своим посохом, и невидимая сила отшвырнула нянюшку на другой конец комнаты, прямо в камин. «Всё! Ты предала меня в последний раз!» Посох Малефисенты оглушительно ударил о каменный пол. Ужасающий грохот прокатился по всему замку. В камине взметнулось зеленое пламя, готовое поглотить нянюшку. «Малефисента! Хватит!» Темная фея замерла на месте, не понимая, кто это вдруг заговорил с ней и откуда исходит этот громовой голос. Фея крестная бросилась к сестре и загасила огонь, а потом встала, з а г р а д и в собой нянюшку и угрожающе воздев волшебную палочку». «Отойди, Малефисента! Не вынуждай меня применять к тебе силу!» Малефисента лишь презрительно хохотнула, бросив взгляд на пожилую фею. Гораздо больше её интересовал источник гулкого, проникающего в самую душу раскатистого голоса. «Кто здесь? Кто со мной говорит?» — громко крикнула она. Тёмная фея пристально осматривала комнату, обшаривая жёлтыми глазами каждый уголок — Нянюшка и думать не могла, что Малефисента способна испытывать страх, но, похоже, та догадалась о могуществе Аберона по одному лишь его голосу. «Кто здесь?» — снова спросила она. И вдруг пронзительно вскрикнула, когда к р я ж е с т а я ветка, пробив оконное стекло, схватила ее — Три добрые феи мигом вскинули волшебные палочки, и в воздухе замерцал защитный купол серебристого света, спасающий всех, о т с ы п л ю щ и х с я сверху осколков. Зажав Малефисенту в кулаке, Аберон поднёс её к своему лицу, чтобы хорошенько разглядеть её. Ему хотелось узнать, что стало с этой феей, понять, действительно ли в ней не осталось ничего, кроме зла, как это утверждали другие. И то, что он увидел... Оказалось куда ужаснее, чем все, что он мог себе представить. Разочарованию Аберона не было предела. «Ты посмела поднять руку на свою мать. И это после всего, что она сделала, чтобы защитить тебя!» Малефисанта знала, кто он такой. Она сразу узнала короля эльфов и фей по и з в а я н и ю которая стояла в саду в стране эльфов. «Аберон», — холодно сказала она, — Повелитель деревьев стиснул темную фею еще крепче и заглянул ей глубоко в глаза. «Подлая злодейка! В тебе не осталось ни капли любви! Твое сердце заполнено лишь ненавистью! Ты не оставляешь мне выбора!» И он со всей силы швырнул Малефисенту туда, где в ожидании залегли заросли лиан. «Воинство Аберона». Исполинские повелители леса двинулись за ней следом, с поразительным для столь огромных созданий проворством. Земля трещала под их тяжелой поступью, расходясь глубокими оврагами, а замок и окрестное строение зашатались и едва не обвалились. Уже в воздухе Малефисента почувствовала, что ее тело лопается от жара, и поняла, что с ней происходит. Она снова превращалась в дракона. Испустив ужасающий вопль, она изрыгнула вихрь зелёного пламени, который сделал бы честь и самому Аиду, а потом развернулась на своих широких крыльях и помчалась к замку Морнинг Стар, опаляя свой путь огнём. Аберон и его повелители леса метали в неё снизу огромные камни, и Малефисент отдохнула пламенем и в гигантов. Огонь мигом воспламенил землю, охватив трескучими языками тела солдат лесного воинства — А потом Малефисента еще раз взмахнула крыльями и повернула к дому. «Диаваль, верный друг мой, собери моих птиц, укрой их в безопасном месте, доставь их домой!» Диаваль мигом собрал всех ворон и воронов, кроме разве что опал, который он нигде не смог найти. «Опал, где ты? Хозяйке нужна наша помощь!» Но птица так и не ответила. Диаваль мог лишь надеяться, что Апал не пострадала в огненном сражении, но ждать её уже не было времени. Малефисента неслась к своему разрушенному замку со всей скоростью, которую могли развить её крылья, ловко увертываясь от летящих в неё огромных валунов. Она знала, что стоит ей преодолеть границу своих владений, и повелителям леса придётся отступить. Преследовать её там они уже не смогут. Она оглянулась назад, на с т и г а ю щ у ю её армию деревьев и свирепо извивающиеся лианы и испустила новую струю пламени. Но очередной удар настиг её. Большой валун с немыслимой силой ударил её в плечо. Кровоточащее сломанное крыло бессильно повисло, и она почувствовала, что падает прямо на высокую выщербленную башню. Последним усилием Малефисента попыталась сменить направление, Но теперь камни уже градом летели в неё со всех сторон, молотя по истерзанным крыльям. Она тяжело рухнула на башню, которая сразу развалилась, и очутилась на земле среди груды обломков. Лианы тут же хищно потянулись к ней и плотно обвели её тело, стянув челюсти так, чтобы она не могла больше выдыхать пламя. Совершенно беспомощной Малефисенте оставалось только сдаться. Аберон и его войско были уже рядом. Она чувствовала, как дрожит и осыпается под их ногами земля. Ещё немного, и они растопчут её. Чьи-то огромные руки снова и снова шарили среди лиан, пытаясь нащупать её в переплетении колючих стеблей. Острые шипы пронзали толстую драконью шкуру, всё глубже впиваясь в истекающую кровью плоть. Она уже не сомневалась, что умрёт прямо здесь. Как вдруг, неожиданно ощутила, что её тело снова стало уменьшаться. Вскоре она стала такой маленькой, что деревья никак не могли отыскать её под густым пологом лиан. Малефисента снова стала самой собой. И пусть всё её искалеченное тело болело и кровоточило, зато она полностью владела им. Ей вспомнился тот день, когда лес напал на неё, пока она шла к сестричкам, и как ведьмы призвали ей на помощь тьму, зачернив всё небо. «Призываю всех адских фурий покрыть эти земли чёрной тьмой и дать мне силу, чтобы одолеть эти мерзкие порождения природы». Павшая на землю темнота оказалась такой непроницаемой, что погребённая под лианами Малефисента словно ослепла. «Замрите!» — крикнула она. И лианы мигом оцепенели, оставив широкий просвет, достаточный, чтобы в него прошёл огромный дракон — Малефисента бросилась бежать, то и дело уклоняясь от свирепых ударов повелителей леса, которые еще пытались отыскать ее среди колючих зарослей. Расхохотавшись, Малефисента ударом своей магии разнесла вдребезги летящий в нее большой камень и, наконец, с дала волю своей ярости, уничтожая все на своем пути, направляя смертоносные волны разрушения во все стороны. Лианы с треском ломались, повелители леса вспыхивали как хворост, Взмахивая посохом, Малефисента подожгла еще несколько из них. Аберон, рыдая, стоял среди остатков разметанного в щепки леса над дымящимися останками самых преданных своих полководцев. Вне себя от отчаяния он издал тоскливый вопль, который разнесся по всем окружающим землям. От этого вопля с неба пролился дождь, загасивший огонь Малефисенты — Но исправить было уже ничего нельзя. Аберон попытался одолеть темную фею и потерпел поражение. А Малефисента под покровом спасительной темноты направилась к своему замку.